Джордж Элиот «Приоткрытая завеса»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 Последнее обстоятельство, вероятно, и утвердило его в намерении дать мне образование, отличное от традиционного, какой получил мой брат, в то время высокий юноша студент Итона. Последний считался преемником и основным наследником отца и должен был учиться в Итоне и Оксфорде исключительно с целью завести полезные знакомства и связи. Отец не мог недооценивать влияние римских сатириков и греческих драматургов на положение человека в высшем свете, но в действительности мало ценил тех мертвых, но царственных гениев и сформировал свое мнение о них, бегло пролистав из Хила Поттера и Горация Фрэнсиса. После последних торговых операций в области горной промышленности к его отрицательному взгляду на литературу и искусство прибавилось одно положительное заключение — Только техническое образование может принести действительную пользу младшему сыну. Кроме того, такой застенчивый и впечатлительный мальчик, как я, явно не смог бы приспособиться к существованию в суровых условиях общественной школы. Мистер Летерал заявил об этом со всей решительностью. Он, огромный человек в очках, однажды взял мою маленькую голову в свои громадные руки и принялся сосредоточенный подозрительно ощупывать ее, потом легко сдавил мне виски большими пальцами, немного отстранился назад и уставился на меня сквозь сверкающие очки. Очевидно, мистер Летерал остался недоволен результатами осмотра, ибо мрачно нахмурился и сказал отцу, проведя пальцами над моими бровями. «Здесь недоразвитие, сэр. А вот здесь, — добавил он, дотрагиваясь до моей макушки, — большая выпуклость». Значит, этот отдел мозга нужно разрабатывать, а деятельность этого необходимо затормозить. Я дрожал всем телом, частично от смутной обиды на то, что меня забраковали, а частично от возбуждения, вызванного чувством первой ненависти. Ненависть к этому большому человеку в очках, который бесцеремонно мял и вертел мою голову, словно хотел купить ее по дешевке. Не знаю, какое отношение имел мистер Литерал к программе обучения, впоследствии предложенной мне, но очень скоро стало ясно, что частные преподаватели, естествознания наука и современные языки являются для меня единственно возможными средствами исцеления. Я ничего не понимал в механизмах, и потому мне вменялось усиленно заниматься ими. У меня не хватало памяти на системы и категории, и потому мне было совершенно необходимо изучать систематическую зоологию и ботанику. Я интересовался человеческими деяниями и движениями человеческой души, поэтому мне забивали голову понятиями механических сил, элементарных частиц, электричества и магнетизма. Более здоровый мальчик, безусловно, извлек бы для себя пользу из занятий с образованными преподавателями, располагающими научной аппаратурой, и, несомненно, нашел бы явления электричества и магнетизма именно такими интересными, какими каждый четверг мне пытались представить их мои учителя. Как бы то ни было, в силу полной неспособности постичь науки, которым меня обучали, я скоро вполне смог бы соперничать своим образованием со слабейшим филологом-латинистом, вышедшим когда-либо из стен классической академии. Я тайком читал Плутарха, Шекспира и Дон Кихота и блуждал в мире грез, в то время как мой наставник уверял меня, что развитой человек, в противоположность невежественному, есть человек, знающий причины, по которым вода стекает со склона. Я не имел никакого желания быть этим развитым человеком. Вид бегущего с горы ручья радовал меня. Я мог часами слушать журчание воды между камней и следить, за струением ярко-зеленых водорослей на дне потока. Я не знал, почему ручей бежит, но был твердо убежден, явление настолько прекрасное не может существовать на свете без всяких на то причин. Нет нужды подробно останавливаться на этом периоде моей жизни. Когда мне исполнилось шестнадцать, отец послал меня в женеву завершать образование.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 однако постепенно они обретали вполне конкретные и своеобразные черты по мере того, как я набирался сил для все более продолжительных прогулок. В один из тех наиболее ярко запомнившихся мне дней отец сказал мне, опустившись рядом со мной на диван, — Когда ты достаточно окрепнешь для путешествия, Латимер, я отвезу тебя домой. Путешествие доставит тебе удовольствие и пойдет на пользу, ибо мы поедем через Тироль и Австрию, и ты увидишь много новых мест. Наши соседи-филмары тоже едут. Альфред присоединится к нам в базеле и мы все вместе двинемся в Вену, а затем вернемся через Прагу. Отец не успел закончить фразу, поскольку в этот момент его срочно позвали куда-то. Последнее слово — «Прага» — осталось в моем сознании, и постепенно незнакомая и прекрасная картина возникла в моем воображении. Город залитый лучами яркого солнца, ослепительного летнего солнца, словно замерзшего на месте много веков назад. Город казался раскаленным, и широкая река темнела листом металла, и почерневшие статуи святых в старинных одеждах и венцах, под пустыми взглядами которых я проходил по бесконечно длинному мосту, казались мне подлинными обитателями и владельцами сего места — а толпы куда-то спешащих обычных мужчин и женщин представлялись роем крохотных эфемерных созданий, населивших город на один единственный день. Внезапно оглушительный звон металла заставил меня вздрогнуть. Я вновь вернулся к действительности и увидел вокруг знакомую обстановку своей спальни. Один из каминных приборов упал, когда Пэрри открыл дверь и вошел в комнату с лекарством для меня. Сердце бешено колотилось у меня в груди, и я попросил слугу оставить лекарство на столике возле дивана. Оставшись в одиночестве, я глубоко задумался, спал я или нет. Было ли сном это замечательно отчетливое видение, отчетливые до мельчайших деталей, вроде радужного блика на булыжной мостовой от разноцветного фонаря в форме звезды видение странного города, совершенно мне незнакомого. Я не видел картин с видами Праги. Представление об этом городе ограничивалось для меня одним географическим названием и смутными историческими ассоциациями, неопределенными воспоминаниями об имперском величии и религиозных войнах. Но мне не верилось, что я спал. Ведь я отчетливо помнил, как картина постепенно появлялась перед моим внутренним взором как одна за другой проступали на ней все новые детали, и пейзаж обретал все более определенные очертания, словно выплывал из утреннего тумана после восхода солнца. И пока видение это еще только складывалось в моем воображении, я слышал, как Пьер доложил моему отцу о приходе мистера Филмора, и отец поспешно вышел из комнаты. Нет, это был не сон. Возможно, это моя поэтическая природа, Сия мысль повергла меня в экстатический трепет, внезапно нашла выражение в стихийном творении фантазии. Безусловно, именно таким образом Гомер увидел равнину под стенами Трои, Данте — обитель усопших, а Мильтон — полет искусителя к земле. Может, моя болезнь неким счастливым образом сказалась на моем состоянии, усугубила напряжение нервов, уничтожила в мозгу какую-то незримую преграду. Некоторое время я обдумывал эту счастливую догадку и, наконец, решил проверить ее известным напряжением воли. Предположим, я начну напряженно думать о каком-нибудь другом городе, например, о Венеции, гораздо более знакомой моему воображению. Вероятный результат будет приблизительно таким же. Мысленно сосредоточившись на Венеции, я попытался возбудить свой мозг различными поэтическими ассоциациями и почувствовать свое присутствие в этом городе так же явственно, как ощущал свое присутствие в Праге. Но тщетно. Я просто-напросто раскрашивал в уме гравюры Каналетто, висевшие у меня в спальне в отцовском доме. Картины сменяли одна другую, поскольку внутренний взор мой беспомощно блуждал в поисках более ярких образов ни одного случайного предмета, ни одной тени, я не мог представить без преднамеренной работы мысли. Эти прозаические усилия ума ничем не напоминали восхитительное состояние полной пассивности сознания, испытанное мной получасом ранее. Я почувствовал разочарование, но помнил, что вдохновение не постоянно. Несколько дней я пребывал в сильном возбуждении, ожидая следующего проявления своего нового дара. Я направлял мысли во все уголки своего сознания в надежде найти некий объект, который вновь заставил бы затрепетать и очнуться мой дремлющий гений. Но, увы, мир моих представлений оказался погруженным во тьму, как прежде, и странная ослепительная вспышка больше не повторялась, хотя я в трепетном волнении ожидал ее. Мой отец каждый день сопровождал меня на прогулках, которые становились все длиннее по мере того, как физические силы возвращались ко мне. Однажды вечером он пообещал зайти за мной в двенадцать часов следующего дня, дабы мы могли вместе пойти купить музыкальную шкатулку и прочие безделушки, какие в обязательном порядке вещей должен приобрести богатый англичанин во время визита в Женеву. Отец был одним из самых пунктуальных людей вообще и банкиров, в частности, и я всегда прилагал все усилия, чтобы не заставлять его себя ждать. Но, к великому моему удивлению, в 15 минут первого он еще не появился. Меня охватило лихорадочное возбуждение выздоравливающего человека, которому совершенно нечем заняться и который только что принял сильное тонизирующее средство перед утомительным походом, требующим значительных затрат энергии. Будучи не в силах усидеть на месте, я принялся расхаживать взад-вперед по комнате, поглядывая в окно на вытекающую из темно-синего озера Рону, но раздумывая в это время о возможных причинах задержки моего отца. Внезапно я осознал, что отец находится в комнате, но не один, а еще с двумя особыми. Странно. Я не слышал никаких шагов и не видел, чтобы дверь открывалась. Однако в гостиной находился отец. И по правую руку от него стояла наша соседка, миссис Филмор, которую я очень хорошо помнил, хотя и не видел последние пять лет. Это была самая обыкновенная дама средних лет в платье из шелка и кашемира. Слева же от отца стояла молодая женщина не старше двадцати лет, высокая, тонкая и гибкая, с роскошными золотистыми волосами, заплетенными в косы и уложенными на голове, в причудливую прическу, которая казалась слишком тяжелой и громоздкой для хрупкой фигуры и тонкогубого лица с мелкими чертами. Но лицо незнакомки не производило впечатления девического из-за резкости черт и острого беспокойного и саркастического взгляда светло-серых глаз. Глаза эти смотрели на меня с насмешливым любопытством, и я испытывал болезненные ощущение словно ледяной ветер пронизал все мое существо. Бледно-зеленые платья и окаймляющий золотистый волос венок из зеленых листьев, навели меня на мысль о водяной фее, поскольку я в то время бредил немецкой лирикой, а эта бледная девушка с роковыми глазами и в венке из водорослей казалась порождением какого-то заросшего сокой холодного потока, дочерью древней реки. «Извини, Леттемер, я немного опоздал», — произнес отец. «Но последнее слово еще звенело у меня в ушах, когда все трое вдруг исчезли, и никого не осталось между мной и стоящей перед дверью китайской ширмой. Я обливался холодным потом и дрожал всем телом, и мне хватило сил лишь дойти на неверных ногах до дивана и упасть на него. Этот странный новый дар вновь обнаружил себя». Но дар это? Может, это какое-то заболевание, что-то вроде приступов перемежающегося бреда, во время которых мой мозг приходит в состояние нездоровой активности в ущерб часам покоя и здравомыслия? Меня охватило головокружительное чувство нереальности окружающего мира. Подобно человеку, желающему пробудиться от кошмарного сна, я судорожно схватился за шнур колокольчика и дважды позвонил. В комнату вошел пьер со встревоженным выражением лица. — Месье неважно себя чувствует? — беспокойно спросил он. — Я устал ждать, Пьер, — проговорил я так отчетливо и выразительно, как говорит пьяный человек, который из последних сил пытается показаться трезвым. — Боюсь, с отцом что-то случилось. Обычно он чрезвычайно пунктуален. — Сбегай в отель де Берг и узнай, там ли он. Пьер тотчас вышел за дверь с успокаивающим хорошом себе и эта обыденная сцена несколько привела меня в чувство. В поисках дальнейшего успокоения я вошел в смежную с гостиной спальню и открыл шкатулку, где хранился одеколон. Я извлек оттуда бутылку, в высшей степени аккуратно открыл пробку и принялся медленно втирать живительную влагу в ладони, лоб и ноздри, с новой силой постигая тончайшие нюансы аромата именно по ходу этого вдумчивого процесса а вовсе не вследствие обострения чувств, вызванного приступом странного безумия. Я уже начал постепенно осознавать весь ужас положения, на которое обречены человеческие существа, отличные по природе своей от соплеменников. Продолжая наслаждаться ароматом, я вернулся в гостиную. Но теперь она не была пуста, как несколько минут назад. Перед китайской ширмой стоял мой отец, Справа от него находилась миссис Филмор, а слева — стройная молодая блондинка с острым личиком и острым взглядом светло-серых глаз, насмешливым и любопытным. «Извинили, Этемер, я немного опоздал», — произнес отец. Больше ничего не слышал и не чувствовал до тех пор, пока не осознал, что лежу на диване, и Пьер с отцом стоят рядом. Как только я полностью пришел в себя, отец вышел из спальни и скоро вернулся со словами «Я доложил дамам о твоем самочувствии, Леттемер. Они ждали в соседней комнате. Сегодняшний поход за покупками придется отложить». Вскоре он сказал «Это юная леди Берта Грант, племянница миссис Филмор, круглая сирота». Филмуры удочерили ее, и девушка живет с ними, так что по возвращении в Англию она будет твоей соседкой и, возможно, даже близкой родственницей, поскольку между ней и Альфредом существует нежная привязанность. Я доволен этой партией, ибо филмуры собираются обеспечить Берту во всех отношениях как родную дочь. Отец никак не упомянул о моем внезапном обмороке, вызванном видом девушки, а я ни за что на свете не рассказал бы ему о причинах, внезапной дурноты. Меня приводила в ужас одна мысль о том, чтобы признаться кому-нибудь в своей новой способности, столь похожей на достойную жалости, болезненную странность, особенно отцу, который с тех пор всегда сомневался бы в здравости моего ума. Я не намеревался подробно останавливаться на своих переживаниях. Эти два случая я описал так детально, поскольку они сыграли вполне определенную и важную роль в последующей моей судьбе. Вскоре после последнего происшествия, кажется, сразу на следующий день, я начал сознавать наступление новой стадии в развитии своей ненормальной чувствительности. Эта новая стадия выражалась в навязчивом воздействии на мой мозг умственных процессов, протекающих в головах людей, с которыми мне случалось общаться. Изменчивые пустые мысли и чувства какой-нибудь малоинтересной дамы, например, миссис Филмор, производили на мое сознание впечатление назойливых и фальшивых звуков некоего музыкального инструмента в неумелых руках или громкого жужжания пойманного в банку насекомого. Но неприятное состояние повышенной чувствительности накатывало приступами, и мне выпадали минуты покоя, когда души окружающих меня людей снова оставались закрытыми для меня. И тогда я испытывал облегчение, какое приносит тишина истерзанным нервом. Я мог бы объяснить эту раздражающую проницательность всего лишь игрой нездорового воображения, однако моя способность предвидеть случайные слова и поступки людей определенно доказывала прочную связь моего сознания с умственными процессами окружающих. Но эта дополнительная способность, достаточно утомительная и неприятная в случае общения с безразличными мне особыми, занятыми самыми не переживаниями, стало для меня источником сильной боли и горя, ибо за разумными речами, изящными знаками внимания, остроумными фразами и благородными поступками близких, составляющими обычно ткань человеческого характера, обнаружилось вдруг при ближайшем рассмотрении все легкомыслие, весь подавленный эгоизм и весь темный хаос, незрелых низменных эмоций, смутных мимолетных воспоминаний и вялых приходящих мыслей, которые скрывались под словами и делами людей, словно навозная куча под покровом опавшей листвы. В Базеле к нам присоединился мой брат Альфред, красивый и самоуверенный молодой человек, 26 лет, являвший собой полную противоположность мне, слабому, нервному и никчемному юноше. Альфред, с которым мы почти всегда жили в разлуке и который при встрече показался мне совершенно чужим человеком, твердо решил держаться со мной по-братски и в высшей степени дружелюбно. Он отличался поверхностной добротой благодушного, довольного собой человека, который не боится соперничества и не знает противоречий. Вероятно, по природе своей мы с братом были глубоко чуждыми друг другу людьми. Так или иначе, За несколько недель я успел страстно возненавидеть Альфреда, и когда он входил в комнату или тем более начинал говорить, меня всего передергивало с головы до ног, словно от пронзительного металлического скрежета. Его мысли и чувства вторгались в мое больное сознание более часто и настойчиво, нежели мысли и чувства других людей». Меня постоянно раздражали мелкие побуждения его тщеславия, его страсть к покровительству и самодовольную уверенность в любви Берты и его жалостливые презрения ко мне, узнаваемые не по случайным интонациям и фразам или непроизвольным жестам, которые всегда замечает острый и подозрительный ум, но предстающие моему внутреннему взору во всей своей неприкрытой наготе и многообразии. Ибо мы с братом были соперниками — и наши интересы столкнулись, хотя Альфред и не догадывался об этом. Я еще ничего не сказал о впечатлении, которое произвела на меня Берта при ближайшем знакомстве. Впечатление это определялось в основном тем фактом, что для моего несчастливого дара проницания в суть человеческих характеров девушка представляла собой единственное исключение. Относительно Берта я всегда пребывал в состоянии неуверенности. Я мог наблюдать за выражением ее лица и ломать голову над его значением. Я мог спрашивать у девушки мнение по тому или иному вопросу с подлинным интересом неведения. Я мог внимать ее словам и ждать ее улыбки с надеждой и страхом. В Берте мне виделось очарование неразгаданной судьбы. Да. Главным образом это обстоятельство и стало причиной столь сильного впечатления, произведенного на меня Бертой, ибо, строго говоря, трудно было представить женский характер более чуждой и застенчивому, романтичному и страстному юноше, нежели характер Берты. Она была резкой и саркастичной лишённой воображения и не по возрасту циничной девушкой, которая оставалась критичной и равнодушной при виде самых восхитительных пейзажей и с нескрываемым удовольствием разбирала недостатки моих любимых стихотворений, причём с особым презрением, произведений немецкой лирики. До сих пор я не в состоянии точно определить чувства, которые испытывал к Берти. Это не было простым мальчишеским восхищением, поскольку... Во всем, вплоть до цвета волос, она представляла собой полную противоположность моему идеалу женской красоты. И в ней начисто отсутствовала жажда добра и справедливости, которую даже в период наибольшего моего подчинения воле девушки я продолжал считать самой высокой и благородной чертой человеческого характера. Но не существует на свете тирании более полной, нежели тирания эгоцентрической холодной натуры, Над болезненно чувствительной душой, ищущей понимание и поддержки. Поэтому неудивительно, что впечатлительный, нервный и неуверенный в себе юноша замирал в ожидании перед непостижимой тайной и саркастичного женского лица, словно перед храмом неизвестного божества, которое правит его судьбой. Несомненно, я находился под властью очарования и другого рода, необъяснимого физического влечения, которое идет наперекор нашим психическим установкам и заставляет художника, рисующего сельфит, влюбляться в добрую, славную женщину, веснущатую и толстопятую. Поведение же Берты со мной имело целью ввести меня в еще большее заблуждение, усугубить мою мальчишескую страсть и сделать меня совершенно зависимым от ее улыбок. Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего своего несчастного знания, я понимаю, что тщеславие и властность девушки нашли счастливое удовлетворение в уверенности, что при первой нашей встрече я упал в обморок исключительно от сильного впечатления, произведенного на меня ее особой. Самые прозаичные женщины любят воображать себя объектом высокой поэтической страсти. Начисто лишенные романтичности Берта имела внутреннюю склонность к интриганству и потому находила пикантное удовольствие в мысли, что брат ее будущего мужа умирает от любви и ревности к ней. В то время я не верил в возможность этого брака, ибо хотя Альфред с одобрения отца и усердствовал в своем ухаживании, но помолвка еще не состоялась, и решительного объяснения между молодыми людьми не произошло. И обыкновенно Берта, флиртуя с братом и принимая его знаки внимания самым благосклонным и поощрительным образом, одновременно давала мне понять мимолетными взглядами случайными фразами, то есть типично женскими приемами, уличить в которых невозможно, что на самом деле Альфред является для нее предметом тайных насмешек, что, подобно мне, она считает его самонадеянным фатом и с великим удовольствием разочарует его в конце концов. Меня девушка открыто ласкала в присутствии брата, словно в виду моей молодости и болезненности и обо мне нельзя было даже думать, как о любовнике. Полагаю, Берта внутренне наслаждалась тем трепетом, в который приводила меня, гладя мои кудри, со смехом внимая произносимым мной цитатам. Подобной ласки она расточала мне только в присутствии наших друзей, ибо когда мы оставались наедине — Девушка держалась куда более церемонно и при случае, словом ли, жестом ли, старалась поддержать во мне глупую надежду, что на самом деле именно я являюсь ее избранником. А почему бы и нет? Конечно, я занимал не такое блестящее положение в обществе, как брат, но имел состояние и был младше Берты меньше, чем на год. Она же, богатая наследница, приближалась к возрасту совершеннолетия, дающему право принимать решение самостоятельно. Постепенное чередование надежды и отчаяния, порожденных подобными мыслями, превратили для меня каждый проведенный в обществе девушки день в блаженную пытку. Один преднамеренный поступок с ее стороны способствовал дальнейшему моему счастливому опьянению. Во время нашего пребывания в Вене, Берти исполнилось двадцать лет, и поскольку она питала слабость к украшениям, мы воспользовались возможностью посетить великолепные ювелирные магазины в этом немецком Париже, дабы купить девушке на день рождения какие-нибудь драгоценности. Естественно, мой подарок оказался самым дешевым. Я купил перстень с опалом. Опал был моим любимым драгоценным камнем, поскольку в зависимости от освещения он краснел и бледнел, словно наделенный живой душой. Об этом я сказал Берте, вручая подарок, и добавил еще, что опал является символом поэтической натуры изменчивых небес и женских глаз. Вечером девушка вышла к столу, элегантно одетая и украшенная, по всей видимости, всеми полученными в подарок драгоценностями, кроме моего перстня. Я напряженно рассматривал ее пальцы, но опала так и не увидел. В течение вечера мне не представилась возможность укорить Берту, но на следующее утро, после завтрака, я нашел ее сидящей в одиночестве у окна и сказал, — Вы считаете унизительным для себя носить мой бедный опал? Мне следовало помнить о вашем презрительном равнодушии к поэтической сущности вещей и подарить вам коралл, бирюзу или еще какой-нибудь непрозрачный неживой камень. О моем презрительном равнодушии Откликнулась она и, потянув за тонкую золотую цепочку, которую всегда носила на шее, вынула из-за выреза платья, висящий на ней, перстень с опалом. — Признаюсь, мне немного жалко прятать его на груди от глаз, — добавила она с обычной двусмысленной улыбкой, — и если ваша поэтическая натура так тупа и груба, что предпочитает видеть свой подарок выставленным на всеобщее обозрение, то не буду длить вашем мучение. Она сняла кольцо с цепочки, все так же улыбаясь, и надела его на палец. Кровь прихлынула у меня к щекам, и я не нашел в себе смелости умолять Берту о том, чтобы она продолжала носить мой подарок на груди, как прежде. Эта сцена ввела меня в совершенное заблуждение И следующие два дня всякий раз во время отсутствия Берта я запирался в своей комнате, дабы вновь и вновь погружаться в упоительные пьянящие воспоминания об этой сцене и размышления о сокровенном ее смысле. Надо заметить, что в течение этих двух месяцев, которые по насыщенности своей неведомыми мне доселе восторгами и страстями показались мне целой вечностью, причастность моего сознания —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 Отчаянная горькая безысходность владела моей душой. Свет стал ярче, ибо в комнату вошла Берта со свечой в руке. Берта, моя жена, с жестоким взглядом серых глаз, в белом бальном платье, украшенном драгоценными камнями и зелеными листьями. И все ее полные ненависти мыслей открылись мне. «Сумасшедший! Идиот! Ну, почему ты не убьешь себя?» Это был ужасный момент. Я заглянул в эту безжалостную душу, мертвое пространство, выжженное ненавистью, и почувствовал, как сгущается вокруг атмосфера зла. Со свечой в руке Берта приблизилась и встала надо мной, Со злобной презрительной усмешкой. Изумрудная брошка сверкала на ее груди, Усыпанная камнями змейка с алмазными глазами. Я содрогнулся. Я презирал эту женщину с мертвой душой и низкими помыслами. Но я чувствовал себя совершенно беспомощным перед ней, словно она сжала жестокими пальцами мое кровоточащее сердце и не собиралась выпускать его, пока в нем остается еще хоть капля живой крови. Она была моей женой, и мы ненавидели друг друга. Постепенно горящий камин, полутемные библиотека и пламя свечи исчезли, Растворились в наступающих потоках яркого света. Лишь зеленая изумрудная змейка с алмазными глазами еще некоторое время плавала темным силуэтом перед моим взором. Веки мои затрепетали, и ослепительный свет дня ударил в глаза. Я сидел на ступеньках бельведерской террасы, и вокруг меня стояли мои друзья». Сильное душевное расстройство, вызванное кошмарным видением, на несколько дней приковало меня к постели и задержало наш отъезд из Вены. Я содрогался от ужаса при воспоминании об этой сцене, а она постоянно вспоминалась мне во всех своих самых мелких деталях, которые намертво врезались в мое сознание. И все же так безумно человеческое сердце во власти сиюминутных страстей я испытывал дикую радость при мысли, что Берта будет моей. Ибо моя способность предвидения, уже получившее подтверждение во время первой встречи с Бертой, не позволяла мне считать последнее страшное видение будущего просто игрой расстроенного воображения, не имеющей никакой связи с реальной жизнью. Только одно могло поколебать мою ужасную уверенность — доказательство того, что мое видение Праги не имеет никакого отношения к действительности. А Прага была следующим городом на нашем пути. Тем временем, едва я вернулся в общество Берты, как полностью оказался во власти ее обаяния. Ну и что, если не открылась душа Берты, зрелой женщины, моей супруги? Девушка Берта по-прежнему оставалась для меня пленительной загадкой. Я трепетал от ее прикосновений, находился в плену ее чар и страстно желал убедиться в ее любви. Боязнь отравиться не может остановить измученного жаждой человека. Однако я по-прежнему испытывал чувство ревности к брату и страшно досадовал на его пренебрежительно-покровительственные отношение ко мне. Ибо моя гордость и нездоровая впечатлительность оставались прежними и реагировали на каждую обиду так болезненно и неизбежно, как реагирует гласно попавшую в него соринку. Будущее, даже открывшееся сознанию через столь жуткое видение, все равно представлялось мне некой отвлеченной идеей, несравнимой по силе воздействия на мой ум с владевшими мной тогда чувствами, любовью к Берте и ненавистью и ревностью к брату. Эта история стара как мир». Человек продает душу дьяволу и пишет расписку кровью только потому, что час расплаты очень далек. А потом с такой же мучительной страстью стремится изжаждавшейся душой к светлому источнику, ибо черная тень неотступно следует за ним. Не существует на свете исхоженного пути некой кратчайшей дороги к мудрости. После многих веков цивилизации Путь человеческой души пролегает через тернистые пустоши, которые, как и в глубокой древности, нужно пройти в одиночестве, сбивая в кровь ноги и с плачем взывая о помощи. Я напряженно размышлял о том, каким образом удастся мне стать счастливым соперником брата, ибо в своей неосведомленности о подлинных чувствах Берты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 Тут в голове у меня мелькнула мысль, что мой эгоизм даже глубже. Только это эгоизм страдальца, а недовольного собой человека. Но затем моему раздраженному сознанию вновь представилась самоуспокоенная душа Альфреда, свободная от всех сомнений и страхов, неудовлетворенных страстей и утонченных мук чувствительности, которые составляли самую суть моей жизни. И я вновь потерял способность понимать брата этот человек не нуждался ни в жалости, ни в любви. Подобные тонкие эмоции остались бы для него просто незаметными, как остаются незаметными для холодной скалы нежные прикосновения легкого белого тумана. Ему будущее не сулило никаких несчастий. Если он и не женится на Берти, то только потому, что найдет более выгодную партию. Особняк Филморов — находился в полумиле от наших ворот, и всякий раз, когда брат уезжал в каком-нибудь другом направлении, я шел к Филморам в надежде застать Берту дома. Позже днем я отправился туда. Вопреки обыкновению девушка оказалась дома одна, и мы вместе пошли в сад, как правило, она предпочитала прохаживаться по аккуратно посыпанным гравием аллеям. Помню, Берта казалась мне тогда прекрасной сельфидой. Низкое ноябрьское солнце золотило ее белокурые волосы, и она легко и быстро шагала рядом, как всегда поддразнивая меня добродушной болтовней, которой я внимал обычно с любовью и грустью, ведь только таким образом проявлялась внешне таинственная сущности ее души. Возможно, в тот день чувство грусти преобладало во мне, ибо я еще не вполне освоился после приступа ревности и ненависти, вызванного покровительственным обращением брата со мной. Внезапно я прервал девушку и ошеломил, спросив почти яростно «Берта, как вы можете любить Альфреда?» Несколько мгновений она удивленно смотрела на меня, потом вновь беззаботно улыбнулась и насмешливо ответила «С чего вы взяли, что я его люблю?» «Как вы можете задавать такие вопросы, Берта?» «Что? Неужели наш многомудрый полагает, что я должна любить человека, за которого собираюсь выйти замуж?» Но ведь это самая ужасная вещь на свете. Я буду постоянно ссориться с ним, ревновать его. В нашем доме воцарится атмосфера грубости и неучтивости. Легкое тихое презрение сильно способствует изящности отношений. Берта, вы не можете так думать на самом деле, что за удовольствие пытаться обмануть меня, измышляя такие циничные ответы. Мне никогда не приходится ничего измышлять, мой маленький Тассо. Так она в шутку называла меня. Самый простой способ обмануть поэта — это сказать ему правду. Она довольно смело испытывала на мне силу своих афоризмов, и на мгновение тень последнего видения, видение Берты с открытой моему внутреннему взору душой, промелькнула между мной и светлой девушкой, шаловливой сильфидой чьи чувства оставались для меня чарующей загадкой. Наверное, содрогнулся или еще как-нибудь обнаружил мгновенно охвативший меня ужас. — Тассо! — Берта схватила меня за руку и заглянула мне в лицо. — Неужели вам действительно начинает открываться мое бессердечие? — Что ж, вы в половину не тот поэт, каким я вас представляла. Я думала, вы действительно знаете всю правду обо мне. Тень сомнения, промелькнувшая между нами, растаяла и больше не возвращалась. Девушка, которая держала меня за руку тонкими пальцами, обращала ко мне прелестный личико феи. Похоже, наконец-то выдала свое долг скрываемое неравнодушие ко мне. Это живое теплое создание вновь завладело моими мыслями и чувствами. Так вновь ласкает слух пение сирен, на миг заглушенный ревом грозных волн. Я забыл обо всем на свете, кроме своей страсти, и спросил, еле сдерживая подступившие к глазам слезы, «Берта».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 Это теплое чувство к отцу сделало тот период жизни самым счастливым для меня со времени глубокого детства. Те последние месяцы, когда я сохранял еще восхитительную иллюзию своей любви к Берди и жил тоской, сомнениями и надеждой на ее взаимность. После смерти Альфреда в отношении девушки ко мне появились некие новые напряженности и отчужденности. Я тоже вел себя скованно части из уважения к памяти брата, отчасти от того, что не знал, какое впечатление осталось у Берты от моих неожиданных слов. Но дополнительная незримая преграда, воздвигнутая между нами взаимной сдержанностью, служила лишь дальнейшему усилению моей зависимости от Берты. Неважно, сколь пусто святилище в храме, когда столь густа, скрывающие его от глаза завеса. Так абсолютно необходима нашей душе некая тайная неопределенность для сохранения надежд, сомнений и страстных порывов, составляющих смысл ее существования. Что даже если с завтрашнего дня все будущее откроется нашим глазам, интересы всего человечества сосредоточатся на оставшихся в его распоряжении часах неизвестности. Мы будем трепетно наслаждаться неопределенностью единственного нашего утра и единственного нашего вечера. Мы будем отчаянно хвататься за последнюю возможность раздумий, неожиданных радостей и разочарований и страстно внимать предсказаниям политиков в течение последних двадцати четырех часов, предшествующих всезнанию. Берта, стройная белокурая девушка, чьи мысли и эмоции оставались для меня единственной загадкой среди открытых моему внутреннему взору душ других людей, также пленяла меня, как последний день неведения, как единственная гипотеза, которая останется неопределенной до захода солнца. И мои надежды и безнадежности, веры и безверие бурлили и кипели на ограниченном пространстве сердца неизвестности. аберта заставила меня поверить в свою любовь ко мне. Не оставляя насмешливого тона и шутливо властных манер, девушка исподволь внушила мне пьянящую мысль, что она нуждается во мне и чувствует себя свободно только рядом со мной, покорным ее игривой тиранией. Женщинам требуется так мало усилий, чтобы одурачить нас таким образом случайно слетевший суст слова неожиданная пауза даже вспышка легкого раздражения будут долго еще одурманивать мужчин наподобие гашиша из тончайшей паутинки неуловимых знаков и жестов берта заставила меня сплести фантазию о том что в глубине души всегда предпочитала меня альфреду но из за свойственных юной девушки неопытности и чувствительности поддалась обманчивому очарованию которая таилась для нее в положении избранницы человека, занимавшего такое блестящее положение в обществе, как мой брат, она очень тонко высмеивала себя за тщеславие и суетность. Что значило мое ужасное прозрение по сравнению с тем фактом, что теперь я обладал почти всеми привилегиями брата в сфере личной жизни. Наши сладчайшие иллюзии наполовину сознательны. Так завораживает нас некий цветовой эффект, созданный, как нам прекрасно известно, блестящими шурой, битым стеклом и пестрым длинным тряпьем. Мы поженились через восемнадцать месяцев после смерти Альфреда, одним холодным и ясным апрельским утром, когда при ярком свете солнца просыпался короткий град». Иберта в белом вышитом платье с бледнозелеными листьями, светловолосой и бледнолицей казалась духом утра. Отец мой чувствовал себя более счастливым, нежели надеялся когда-либо почувствовать после смерти старшего сына. Он был уверен, что женитьба завершит исправление моего характера к лучшему и сделает меня вполне практичным и трезвым человеком, способным занять приличное место в обществе здравомыслящих людей ибо отец восхищался деликатностью и проницательностью Берты и полагал, что она будет руководить мной и сумеет наставить на путь истинный. Ведь мне был всего 21 год, и я страстно любил девушку. Бедный отец. Он жил этой надеждой чуть больше года после нашей свадьбы и еще не вполне отказался от нее, когда неожиданный удар спас старика от полного разочарования. Заключительную часть истории я изложу в общих чертах, не останавливаясь на внутренних своих переживаниях. Хорошо знающие друг друга люди предпочитают разговаривать о событиях, происходящих на внешнем плане бытия, и не распространяются о сокровенных мыслях и чувствах, о которых собеседник может догадаться и сам. Некоторое время после возвращения домой мы жили, делая бесконечные визиты, давая великолепные обеды и производя в округе сенсацию новым великолепием нашего выезда, ибо отец приберег сие свидетельство своего возросшего благосостояния до свадьбы сына, и мы давали нашим знакомым прекрасный повод вздыхать о том, что я выгляжу так жалко в роли новобрачного и богатого наследника». Нервная усталость от подобного образа жизни, неискренность и пошлость окружающих, которые мне приходилось переживать дважды внешними и внутренними чувствами, свели бы меня с ума, когда бы не некое счастливое оцепенение, рожденное восторгами первой страсти, ни в чем не знающие отказа богатые и новобрачные кружится изо дня в день в вихре светских развлечений и в редкие минуты уединения, даря друг другу торопливые ласки, готовятся к будущему совместному существованию, как послушник готовится в монастырь, то есть познавая совершенно противоположную сторону жизни. В течение всех этих шумных и беспокойных месяцев внутренний мир Берты оставался закрытым для меня, и я по-прежнему постигал мысли своей молодой жены лишь через язык фраз и жестов. Я по-прежнему с интересом и волнением ожидал ее реакции на свои речи и поступки, страстно желал услышать нежные слова из уст любимой и восторженно преувеличивал значение ее улыбок. Но я осознавал постепенно растущую отчужденность Берты. Иногда она проявлялась достаточно сильно, чтобы называться надменной холодностью, и вгоняла меня в озноб не града, который просыпался солнечным утром нашей свадьбы. Иногда же лишь угадывалась за ловкими стараниями жены увильнуть от прогулки или обеда. Это причиняло мне сильную боль, и сердце мое тоскливо сжималось от мысли, что день моего счастья близится к закату. Но я по-прежнему оставался под властью Берты, страстно ловил последние лучи блаженства, которые скоро должны были погаснуть навеки, и надеялся узреть прощальное пламя заката, еще более прекрасное в сгущающейся тьме. Я помню, как мне не помнить, время, когда с чувством зависимости и все надежды покинули меня, когда печаль, вызванная во мне неустанно растущим отчуждением Берты, превратилась в радость от сознания что я тосковал по прошлому, как человек тоскует о последней боли в ныне парализованных членах. Это произошло вскоре после окончания последней болезни отца, которая неизбежно отвлекла нас от светской жизни и вынудила к более тесному общению друг с другом. Это произошло в день кончины отца. В тот вечер густая завеса, скрывавшая от меня душу Берты и таким образом превращавшая последнюю в единственную среди всех знакомых людей тайну, счастливую возможность сомнения и ожидания, впервые упал Возможно, именно в тот день, впервые за все время знакомства с Бертой, моя страсть к ней была полностью уничтожена всепоглощающим чувством совершенно иного рода. Я находился у смертного адра отца, и видел последний угасающий взгляд его души с тоской устремленной на растраченное богатство жизни, и видел в глазах его последнее слабое сознание любви, внушенное ему нежным пожатием моей руки. Что наши личные страсти перед лицом предсмертной агонии? В присутствии смерти все наши чувства к живым растворяются и отступают перед всепоглощающим пониманием, общей человеческой природы и общего предназначения. В таком состоянии ума я вошел в гостиную Берты. Жена сидела, откинувшись на подушке дивана, спиной к двери. Огромные пышные кольца волос поднимались над ее тонкой шеей. Помню, закрыв за собой дверь, я вдруг задрожал, как в ознобе, смутное сознание собственного одиночества и несчастья внезапно пришло ко мне, смутное и сильное, как предчувствие. Я знаю, как выглядел в тот момент, ибо увидел себя в мыслях Берты, когда она подняла на меня ледяные серые глаза. Перед ней стоял жалкий обитатель призрачного мира, видящий сны среди бела дня, дрожащий от легкого ветерка, когда даже листья на деревьях остаются совершенно неподвижными, не знающий радости простых человеческих желаний, но тоскующий по обители лунного света. Мы стояли лицом к лицу, и пристально смотрели друг на друга. Миг ужасного прозрения настал для меня. И я увидел, завеса тьмы скрывала от моих глаз не прекрасный пейзаж, а всего лишь прозаичную голую стену. С этого вечера в течение всех последующих отвратительных лет я видел до мельчайших подробностей крохотное пространство этой души. Видел мелкие хитрости и простое отрицание там, где прежде с восторгом предполагал застенчивую впечатлительность и живое остроумие, противостоящее глубоко скрытым чувствам. Видел, как легкое невинное тщеславие юной девушки превращается в целенаправленное кокетство и эгоизм зрелой интриганки. Видел, как отвращение и неприязнь сгущаются в жестокую ненависть который находит выход только в возможности причинить мне боль. Ибо Берта тоже по-своему чувствовала горечь разочарования. Она рассчитывала, что моя безумная страсть к ней превратит меня в безропотного раба, покорного всем ее желаниям. В силу ограниченности ума, присущей поверхностным лишенным воображения людям, она не могла понять разницы между чувствительностью и слабостью. Берта намеревалась полностью подчинить меня своей воле, но встретила решительное сопротивление. Теперь мы поменялись местами. До свадьбы девушка безраздельно владела моим воображением, поскольку я видел в ней загадку и трепетал перед ее таинственным внутренним миром, который сам же сотворил в фантазиях. Но теперь, когда душа Берты открылась моему взору, и мне стали очевидны все скрытые побуждения, все мелкие соображения, предварявшие ее слова и мысли, она оказалась совершенно бессильной против меня и способной вызывать во мне лишь холодную дрожь отвращения. Бессильной, ибо в ее распоряжении больше не осталось никаких средств воздействия на мою душу. Я был совершенно чужд честолюбивых стремлений суетного света и жил по законам совершенно непостижимого для жены мира. Для нее было истинным несчастьем иметь такого мужа. И так считал весь свет. Изящная ослепительная Берта, которая лучезарно улыбалась утренним визитером, блистала на балах и отличалась поверхностным острословием, обычно принимаемым за подлинное остроумие, безусловно, вызывала всеобщее сочувствие рядом с болезненным, рассеянным, и, как многие подозревали, психически не вполне нормальным мужем. Даже слуги в нашем доме относились к ней в равной степени уважительно и сострадательно. Ибо между нами не происходило никаких явных ссор. наше отчуждение и отвращения друг к другу таились в тишине наших сердец. И если хозяйка часто выезжает в свет и избегает общества хозяина, разве нельзя понять ее, бедняжку? Ведь хозяин такой странный. Я был добр и справедлив по отношению к слугам, но возбуждал в них застенчивую и презрительную жалость. Ведь мужчины и женщины этого круга редко руководствуются в оценке других людей общими рассуждениями или даже конкретными наблюдениями за поведением и характером. Они судят о людях как о монетах и ценят тех, кто идет в обществе по самому высокому курсу. Некоторое время спустя я уже почти не вмешивался в жизнь Берты, и может показаться удивительным, что ее ненависть ко мне продолжала расти так стремительно и неудержимо. Но жена моя начала догадываться, по неким случайным моим словам и жестам, что я обладаю сверхъестественной проницательностью и, по крайней мере, временами, самым чудесным образом угадываю ее скрытые мысли и побуждения. Она начала испытывать ужас передо мной, часто вливавшийся в открытое неповиновение». Теперь Берта постоянно размышляла о том, как бы ей изгнать злого демона из своей жизни, как бы освободиться от ненавистных уз, соединяющих ее с существом, которое она одновременно презирала как слабоумного и боялась как инквизитора. Долгое время она жила надеждой на то, что моя очевидная несчастливость доведет меня до самоубийства. Но самоубийство было не в моей природе я слишком остро сознавал себя под властью неких неизвестных сил, чтобы верить в возможность освобождения по собственной воле. Моя судьба перестала интересовать меня. Единственная моя пылкая страсть иссякла, и чувства более не властвовали над моим рассудком. Поэтому я никогда не обдумывал перспективу раздельного проживания с женой, которая сделала бы очевидным для света наш полный разрыв. К чему было мне искать спасение в ином образе жизни, когда я страдал всего лишь от последствий собственных сознательных действий? Так поступил бы человек, ищущий радости в жизни, а у меня не было никаких желаний. Но мы с Бертой жили все более отчужденно. Для богатых супругов не составляет труда жить в браке и одновременно порознь. Такая жизнь, описанная выше буквально в нескольких фразах, длилась годы. Столько горя!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 сильно спрессовываются и искажаются в стремительном течении мыслей и порой напоминают реальную действительность не больше, чем буквы современного восточного алфавита, предметы, послужившие их прообразами. Кроме того, последние год-полтора в моем внутреннем состоянии происходили изменения, все более заметные с течением времени. Моя способность проникать в умы других людей проявлялась все слабее и все реже и появление в моем измученном раздвоенном сознании посторонних мыслей стало все меньше зависеть от непосредственного общения с кем-либо. Всё личное во мне переживало мучительный процесс медленного умирания, и я постепенно терял орган восприятия, позволявший мне реагировать на душевные движения и умственную деятельность окружающих. Но наряду с угасанием утомительного дара проницательности Во мне развивалась новая способность вызывать в воображении самые разные картины внешнего мира. Казалось, связь моя с живыми людьми все больше и больше слабела, а связь с объектами так называемой неживой природы стремительно крепла. По мере того, как я все больше отдалялся от общества, и яростная буря мучительных страстей постепенно стихала и превращалась в привычную тупую боль в груди, все более яркие и живые картины, сродни давнему моему видению Праги, стали представляться моему воображению. Незнакомые города, песчаные равнины, гигантские деревья, странные созвездия на полуночных небесах, горные ущелья, зеленые лужайки в пятнах солнечного света, пробившегося сквозь густые ветви. Подобные картины населяли мое сознание — И во всех их величественных образах я ощущал одно давящее присутствие присутствие некоего неизвестного и безжалостного начала ибо постоянные страдания убили во мне религиозную веру. для глубоко несчастного человека не любящего и нелюбимого неможна никакая вера и никакое поклонение, кроме поклонения дьяволу. Помимо всего прочего меня постоянно преследовалло видение моей смерти, дикая боль, муки у души, последняя отчаянная и тщетная борьба за жизнь. В таком положении находились дела к концу седьмого года супружеской жизни. Сверхъестественная способность проникать умственным взором в сознание посторонних полностью покинула меня. Я перестал непроизвольно вторгаться во внутренний мир других людей и постоянно жил теперь в окружении картин собственного будущего. Берта заметила происшедшую во мне перемену. К моему удивлению, в последнее время она как будто искала случая находиться в моей компании и взяла ту прохладную одновременно фамильярную манеру общения, какая обычно для супругов, живущих в состоянии вежливого и непоправимого отчуждения. Я сносил это с ленивой покорностью и не настолько интересовался скрытыми побуждениями жены, чтобы начать пристально наблюдать за ней. Однако я не мог не обратить внимания на некое торжество и возбуждение, заметные в поведении Берты и в выражении ее лица. Это неуловимое и тонкое чувство никак не выражалось в словах и интонациях, но оставляло впечатление, что Берта живет в состоянии радостного ожидания и тревожной надежды. Самое большое удовлетворение приносило мне сознание, что ее внутренний мир снова закрыт для меня, и я почти наслаждался теми мгновениями, когда в приступе меланхолической рассеянности отвечал жене невпопад и обнаруживал таким образом полное непонимание ее слов. Я прекрасно помню взгляд и улыбку Берты, с какими она однажды сказала мне после одной такой ошибки с моей стороны. Я привыкла считать, что ты очень проницательный человек и не любишь других умных и проницательных людей из-за ревнивого желания сохранить первенство в этом отношении. Но теперь ты стал гораздо тупей остальных окружающих. Я ничего не ответил. Мне вдруг пришло в голову, что навязчивое присутствие жены рядом со мной в последнее время вызвано желанием проверить мою способность проникать в некоторые ее тайные мысли. Но я отогнал эту мысль прочь. Скрытые побуждения и поступки Берты не интересовали меня и каких бы удовольствий она ни искала, я не хотел мешать ей. В душе моей по-прежнему сохранялась жалость ко всему живому, а Берта была живым существом в мире, полным всевозможных несчастий. Как раз в это время произошло событие, которое отчасти вернуло меня к жизни и заставило почувствовать интерес к действительности, совершенно неожиданно для меня. Чарльз Минье написал мне что собирается в Англию отдохнуть от слишком напряженной работы и хотел бы навестить меня. Менье был теперь известным в Европе ученым, но за строками его письма угадывалось острое сознание давнего долга благодарности и внимания, свидетельствующего о благородстве характера. Для меня же общение со старым другом равнялось возможности вернуться на краткое время в более счастливое прошлое. Чарльз приехал. И, насколько это представлялось возможным, я нашел прежнюю радость в прогулках с ним наедине, хотя вместо гор, ледников и широкого голубого озера нам приходилось довольствоваться пологими склонами холмов, прудами и искусственными лесонасаждениями. Время изменило нас обоих, но с каким разным результатом. Менье теперь блистал в обществе. Самые элегантные женщины с притворным пониманием внимали его речам и знакомством с ним гордились аристократы, стремящиеся прослыть людьми умными и образованными. В высшей степени тактично он скрыл потрясение, которое, несомненно, испытал при встрече со мной и направил всю силу своего обаяния и дружеской благорасположенности на возобновление прежних добрых отношений. На Берту произвели сильные впечатления неожиданные достоинства гостя, которого она намеревалась терпеть лишь в силу его громкого имени, и в ход пошло все ее кокетство и все чары. Очевидно же, не удалось вызвать восхищение Чарльза, поскольку он держался с ней весьма почтительно и предупредительно. Присутствие старого друга подействовало на меня в высшей степени благотворно, особенно возобновление прежних наших прогулок вдвоем, когда он разливался передо мной в восхитительных речах о своей научной деятельности. Поэтому не раз, когда разговор заходил о психологических причинах различных заболеваний, в мозгу моем мелькала мысль, что останься этот человек здесь на более долгое время, я, возможно, смог бы открыть ему тайну моей жизни. Не могла ли его наука предложить какое-нибудь целительное средство мне? Не мог ли, по крайней мере, его широкий и восприимчивый ум предложить мне понимание и сочувствие? Но мысль эта только слабо мерцала в моем мозгу и угасала, не успев превратиться в желание. Страх случайного проникновения в мир чужой души заставлял меня тщательно окутывать покровом молчания свою собственную душу. Так мы автоматически совершаем поступки, которых ожидаем от других. Когда визит Минье уже подходил к концу, произошло событие, которое, к великому удивлению всех домочадцев, произвело поразительно сильное впечатление на Берту. На хладнокровную Берту, обычно не склонную ни к каким типично женским переживаниям и холодно сдержанную даже в проявлениях своей ненависти. С событием этим явилась неожиданная тяжелая болезнь ее горничной, миссис Арчер. Здесь не следует упомянуть об одном обстоятельстве, ставшем для меня очевидным незадолго до прибытия меня. Я заметил, что между Бертой и служанкой произошла какая-то ссора вероятно, во время совместной их поездки к одним далеко живущим знакомым. Однажды я случайно услышал, как горничная разговаривала с Бертоней позволительно наглым тоном, какой показался мне достаточной причиной для немедленного увольнения служанки. Однако никакого увольнения не последовало. Напротив, Берта как будто решила молча сносить все оскорбительные проявления вспыльчивого характера этой женщины. С тем большим удивлением заметил я, что болезнь миссис Арчер чрезвычайно взволновала и озаботила жену, проводила у постели больной дни и ночи и никому больше не позволяла исполнять обязанности главной сиделки. По стечению обстоятельств наш домашний врач находился в это время в отпуске и потому присутствие в доме Менье было вдвойне желанным. Мой друг занялся этим случаем с интересом, настолько явно превышающим обычный профессиональный интерес, что однажды, когда после очередного осмотра больной он погрузился в глубокое продолжительное молчание, я спросил, — Это что, какое-нибудь особо необычное заболевание? — Нет, — ответил он, — это простой перитонит, который непременно закончится смертельным исходом однако в течении своем ничем не отличается от многих других известных мне случаев. Но я скажу тебе, о чем думаю сейчас. Я хочу провести на этой женщине один эксперимент, с твоего согласия, разумеется. Он не причинит ей никакого вреда и никакой боли, ибо я приступлю к делу лишь после того, как все органы ее чувств потеряют способность реагировать на раздражение». Я хочу попробовать перелить кровь в артерии этой женщины через несколько минут после окончательной остановки ее сердца. Много раз я ставил подобный опыт над животными, умершими от перидонита, и всякий раз добивался поразительных результатов. Теперь я хочу провести такой опыт на человеческом существе. Необходимые для этой операции тонкие трубки у меня с собой, в моем саквояже, остальные приспособления можно без труда приготовить в домашних условиях. Я намереваюсь использовать для переливания собственную кровь, взятую из вены. Женщина, несомненно, не доживет до утра, и я прошу тебя ассистировать меня. Я не могу обойтись без помощника, но, вероятно, не имеет смысла искать ассистента среди местных медиков, ибо по всей округе могут пойти нежелательные и нежелательные глупые слухи. «Говорил ли ты с моей женой на эту тему?» — спросил я. Похоже, Берта особенно щепетильна в отношении этой женщины, ведь миссис Арчер была ее любимой горничной. «Честно говоря, — сказал Минье, — я не хочу ставить Берту в известность. В таких вопросах с женщинами всегда возникают непреодолимые трудности, а опыт над предполагаемым мертвецом может дать совершенно поразительный результат. Мы с тобой будем наготове. С появлением определенных симптомов я проведу тебя в комнату, миссис Арчер, и в нужный момент надо будет удалить оттуда всех посторонних. Нет нужды пересказывать дальнейший наш разговор на эту тему». Чарльз ознакомил меня со всеми деталями операции и в противовес моему естественному отвращению к последним сумел возбудить во мне смешанные чувства благоговейного страха и острого любопытства в отношении возможного исхода эксперимента. Мы приготовили все необходимые медицинские инструменты, и я в качестве ассистента получил все необходимые инструкции. Чарльз не сообщил Берти о своей уверенности в неизбежной и скорой смерти миссис Арчерт, и попытался убедить мою жену ненадолго отойти от больной и поспать до утра. Однако она заупрямилась, подозревая Минье, в желании просто избавить ее от зрелища смерти, которое вот-вот наступит, и отказалась покинуть комнату горничной. Мы с Минье сидели в библиотеке. Друг часто отлучался к миссис Арчер и возвращался с сообщениями о том, что болезнь развивается в полном соответствии с его ожиданиями. Один раз он спросил меня, ты не догадываешься о возможной причине неприязни, которую эта женщина питает к своей хозяйке, столь ей преданной? Кажется, незадолго до болезни мисс Сарчер между ними произошла какая-то размолвка. А почему ты спрашиваешь? Последние пять-шесть часов, полагаю, с тех пор, как больная потеряла всякую надежду на выздоровление, она как будто постоянно пытается сказать что-то, но от боли и слабости не может произнести ни слова». При этом она все время обращает на свою хозяйку взгляд, исполненный самой темной угрозой. «Проявление подобной злобы не удивляет меня», — сказал я. «Эта женщина всегда внушала мне недоверие и неприязнь но ей удалось втереться в доверие к хозяйке». После этих слов Менье погрузился в раздумье и долго молчал, глядя в огонь камина. Потом снова отправился наверх. Он оставался в комнате больной, дольше обычного, и по возвращении спокойно сказал мне... Теперь пойдем. Я последовал за другом в комнату, где уже явственно ощущалось дыхание смерти. Бледное лицо Берты выделялось особенно ярко на фоне темного полога огромной кровати. При моем появлении жена рванулась было мне навстречу, но остановилась и гневно и вопросительно взглянула на Меньве. Тот поднял руку, призывая всех к молчанию, и одновременно начал проверять пульс больной, не сводя с нее пристального взгляда.